Глава третья. Договор. «Мразь!» – злобно прошипел я сквозь стиснутые зубы и попытался прижать колени к животу. И у меня это получилось. Дальше я сумел упереть правую ногу в бедро твари, вцепившейся бульдожьей хваткой в мой разрывающийся от боли локоть. А затем мне удалось резко выпрямить ногу и слегка подбросить тело мужика, но он не разжал челюсти. Однако его тушка перестала прижимать меня к полу, и я воспользовался своим мимолетным шансом, выскользнул из-под твари и оказался на левом боку. А этот хрен упал возле меня на правый. Я продолжал чувствовать его смрадное дыхание, выжигающие глаза, и тут вдруг... За одну секунду произошло сразу три события. Урод резко дернул зубами мой локоть, потом разжал челюсти и отлетел от меня. Его словно за ногу схватил какой-то гигант и утащил во тьму. Тотчас в зале раздался истошный крик Эда. "Бежи! У нас есть секунд пятнадцать, а затем он оклемается». «За мной!» – прохрипел я и с трудом встал на подкашивающиеся ноги. «Нам надо в этот коридор правый!» «Но там это существо!» – нервно выдал парень и осекся, услышав приглушенное многоголосое рычание. Оно доносилось из другого коридора, левого. «Вик, что делать? Сюда бегут еще твари!» «Доверься мне!» – выдохнул я прижал к животу окровавленный локоть и побежал в темноту. Максим и помчался за мной, а затем и вовсе обогнал. Теперь уже я бежал за ним. И в какой-то момент мне не повезло наступить, кажется, на ногу вонючего мужика. Я едва не упал, но все же устоял, а урод даже не пикнул. Похоже, магия Эдуарда вырубила его на повал. Но помимо этой твари были и другие, желающие отведать нашей плоти. Позади нас раздавалось голодное рычание. Оно приближалось и становилось все более раскатистым. Кажется, к нашим преследователям добавлялись все новые и новые особи. Я набегу прохрипел, чувствуя, как по голому животу стекает горячая кровь. «Эд, ищи лестницу! Впереди должна быть лестница, где-то рядом!» Откуда ты зна? Парень не договорил и обрадованно закричал. Я вижу ступени здесь направо. Судя по топоту его ног, он свернул. И я повторил его маневр, споткнулся о ступеньку, упал и ударился подбородком, замечал от боли, но тотчас скочил и помчался по ступеням наверх. Мое сердце бешено стучало в груди, словно хотело сломать клетку из ребер. А изо рта вылетали надсадные хрипы, но я продолжал бежать, падал, вставал и снова бежал. И спустя какое-то время я даже обогнал Эдуарда, а затем услышал его полный отчаяние голос. Не могу, ноги отказывают, сейчас легкие выплюну. «Беги, дебил!» — яростно прорычал я, врезался в стену, шлепнулся на задницу и тут же вскочил на ноги. «Собери свои хилые яйца в кулак и беги! Они догоняют!» «Слышишь топот и голодные рычание, «И это, сука, не оголодавший Марк!» «Слышу!» — пропыхтел он совсем рядом со мной. «Тут поворот! Лестница идет выше!» Я вытянул во тьму руку и нащупал костлявое плечо мага тьмы. Клещами вцепился в него и буквально потащил его за собой. «Давай же, шевели поршнями!» «Тут недолго осталось». «Откуда ты знаешь?» «И как ты понял, что тут лестница?» Просипел Эдуард, мчась рядом со мной. «Логика! Потом тебе расскажу, что это такое!» Протараторил я чувствуя, как от усталости дрожат колени. Мой организм тоже уже выбился из сил. К тому же кровопотери давала себе знать. Даже смертельная опасность уже не так сильно подстегивала меня. Мне вдруг захотелось все послать нахрен, свернуться клубочком и провалиться во тьму. Однако я тряхнул головой, отпустил Эда, влепил себе пощечину и продолжил бежать. «Нетушки!» «Я не сдамся!» К счастью, Максимы тоже отыскал какие-то внутренние резервы, и мы сумели преодолеть еще пару пролетов лестницы. Однако потом Эд отчаянно заорал. «Тупик! Лестница ведет в стену!» «Не может этого быть!» – опешил я, с ужасом слыша позади себя топот множества бегущих ног, рычание. «Завывание и щелканье челюсти! Там должна быть дверь!» «Тьма говорит, что это камень!» Прохрипел парень с надрывными нотками в голосе. «Без паники! Папа знает, что делать!» Сипло произнес я, остановился и зажег факел. Пламя осветило истертые ступени, которые красовались в очень узком наклонном коридоре. Он в ширину был всего полтора метра, а его стены и потолок оказались сложены из обработанных булыжников. А впереди действительно обнаружилась стена. Твою мать! Но стена была совсем непростой. Всю ее поверхность покрывали руны, отпугивающие бесов. Но на кой черт они здесь нужны? И тут мой мозг, который хотел жить не меньше, чем я, поднапрягся... И выдал гениальное предположение. «Это дверь!» — выпалил я. «Надо открыть ее!» Поспешно уперся плечом в стену и навалился на нее. Но той было плевать с высокой колокольни на все мои попытки силы открыть ее. Тогда я сглотнул вязкую слюну и прохрипел. «Эд, не стой хилым столбом! Помоги мне!» «Должен же быть какой-то способ отворить эту бесовскую дверь! Тут явно есть какой-то скрытый механизм! Активируй его! А я попробую задержать тварей, которые бегут сюда!» «Хорошо!» – проблеял мокрый от пота и бледный от страха Эдуард. Он метнул затравленный взгляд к подножию лестницы, а затем стал торопливо ощупывать покрытые рунами булыжники. «Ну а я...» Спустился на пару ступенек и, кривясь от боли, принялся зажигать оставшиеся у меня факелы. Действовать приходилось быстро, несмотря на разодранный в и локоть. Судя по звукам, дикая охота уже вот-вот будет здесь успеть бы. Но вот я наконец-то зажег последний факел, а затем три швырнул во тьму и один оставил себе. Пламя факелов вырвало из мрака десяток обнаженных людей с грязными волосами-сосульками. Их исхудавшие тела могли похвастаться торчащими ребрами и набухшими черными венами, а на серой от грязи кожи исходили желтым гноем фурункулы и кровоточили многочисленные ссадины. Глаза людей оказались полностью черными, а в ртах не помещались острые зубы и иголки. Глядя на этих существ, отпрянувших от пламени, я мигом все понял. В моей голове все встало на свои места. И руны на гипотетической двери, и слабая мыслительная активность, и даже характерная отметина от укуса, которая украшала мой локоть. Под холмом жили одержимые. «Мать твою!» «Вот это мы встряли!» В моей голове зазвучал траурный марш, которому вторили вопли одержимых, ринувшихся на меня. Огонь факелов не напугал их. Они отпрянули от него лишь благодаря эффекту неожиданности. А теперь их оскаленные пасти готовились разорвать мою плоть и погрызть кости мага тьмы. Но тут позади меня прозвучал металлический щелчок и радостный вопль Эда. «Получилось!» Я резко развернулся и ринулся к каменной двери. Та немного приоткрылась. И Максимой, будто намазанный маслом книжный червь, шустро выскользнул наружу. А я следом за ним боком просочился в образовавшуюся щель, ободрал пресс и спину. Но оказался в какой-то пещере И тут же впечатал свое плечо в дверь, дабы закрыть ее Она от удара встала на место И в воздухе раздался очередной щелчок С которым механизм снова запер дверь Все, одержимым нас не достать Я обессиленно сполз на влажную землю и огляделся В десяти метрах от меня светлел выход из пещеры А до моих ушей Доносился грохот прибоя. Спаслись! Прочувственно выдохнул Эдуард, буквально рухнул на спину и уставился в низкий потолок пещеры. Господи, если его милость Артур Люпен все-таки не прав, и ты существуешь, то огради меня от глупости Виктора, или хотя бы дай ему капельку здравомыслия. Второго такого приключения я не переживу. «Бог есть, и это он тебя наказал за то, что ты шантажировал Веродику», — вымученно ухмыльнулся я, покосившись на кровоточащий локоть. «А меня он покарал за то, что я слишком красив для этого мира». «Здор!» — выдал Максимы и следом с проснувшимся любопытством спросил. «Как ты понял, что впереди была лестница?» Какой логикой руководствовался? Или просто брякнул наугад? хо я скромно промолчу. Пусть тебя всю жизнь терзает любопытство. Насмешливо произнес я, поднялся на ноги и двинулся к выходу. Пошли! Там Вероника, наверное, уже вся извелась. Значит, не расскажешь. Нахмурился парень и скриптением принял вертикальное положение. Нет! Усмехнулся я. И вышел из пещеры. Передо мной раскинулись посеребренные лунным светом воды океана. Они со стервенением бросались на скалы, отчего в воздух залетали холодные брызги и клочья пены. Несколько капель попали на мое лицо. Я вытер их, обернулся и запрокинул голову. Мой взгляд принялся внимательно оглядывать крутой склон. Его покрывали густые кусты и небольшие кривые деревца. И мне не удалось заметить даже намека на тропинку. Если кто-то и посещал пещеру, то делал это нечасто. Между тем на свет божий вышел маг тьмы. Он мрачно посмотрел на склон и проронил. Тяжело будет тут забраться. А куда деваться? Философски вздохнул я и стал взбираться наверх. Подъем действительно с первых метров начал складываться весьма сложно. Нам с Эдом пришлось продираться через заросли и хвататься за самые прочные кусты, дабы не скатиться по склону. При этом мягкая почва предательски уходила из-под ног, мышцы скрипели от натуги, а соленый пот застилал глаза. Однако наш дуэт все-таки сумел покорить чертов склон. Так мы очутились перед лесом. Передохнули пару минут и двинулись к лысому холму. Как оказалось, мы недалеко ушли от него. Буквально через десяток минут я увидел, что вся вершина холма провалилась внутрь. Ее больше не существовало. А чуть в стороне от провала курила Вероника. И курила она без мунштука, быстро, нервно, словно куда-то отчаянно опаздывала. Но во что бы то ни стало, хотела добить сигаретку. Я хрипло крикнул ей. «Эй, красотка, не угостишь сигареткой!» Девушка поспешно обернулась среди деревьев, разглядела мой силуэт и радостно прострекотала. «Вик, ты живой! Я знала, что ты выберешься!» «И я живой!» промычал за моей спиной Эд. Но магичка его будто не замечала. Она выронила сигарету, подлетела ко мне и крепко обняла. а, -а, -а, -а застонал я от боли, вызванной ее объятиями. Вероника тотчас отпрянула и обеспокоенно проговорила, пытаясь получше рассмотреть меня во тьме леса. «Вик, что с тобой? Где твоя кофта? Выйди на свет! Ты ранен?» «Немножко», – промычал я и сделал несколько шагов, дабы попасть в луч лунного света – который пробивался между двух крон. «Господи, да ты весь в крови!» Перепуганно выдохнула девушка и в ужасе прижала ладошку к рту. «Угу! И, к сожалению, это все моя драгоценная кровь!» Пасмурно выдал я и принялся осматривать свой локоть. Вокруг обнаженной кости висела бахрома изорванной кожи и влажно блестела погрызенная плоть. Страх, да и только... Хорошо, хоть пальцы двигались. Правда, весьма неохотно, особенно мизинец. Он дернулся всего пару раз, словно меня совсем не уважал. «Вик, пойдем скорее к сумке. У меня там кое-что есть. Мы подлечим тебя», — поспешно протараторила Магичка. Она после первоначального всплеска эмоций уже взяла себя в руки. Ее смазливая мордашка приняла решительное выражение — а между нахмуренных бровей обозначилась крошечная морщинка. Немешкая, девица торопливо двинулась к холму, а я потопал за ней, слыша позади себя недовольное сопение мага тьмы. «Конечно же, я не смог удержаться от шпильки в его адрес. Вот это, Эд, называется дружба. Знаешь, кто такие друзья? Я спас тебя!» «Швырнул выдержимого одержимого умение!» — горячо бросил он мне в спину. «И я отыскал нажимной камень, который открыл нам проход на волю!» Фи, вздумал считаться! — неприязненно поморщился я. «Как низко! Я тоже сделал немало для того, чтобы мы оба выжили!» «Брейк!» — громко выдала магичка, которая прекрасно слышала нас. «Сейчас не время ссориться!» Но «Лучше расскажите мне, что с вами стряслось, пока я тут место себе не находила. Думала уже Люпена сюда перенести. Тебе явно пришлось труднее, чем мне. Я-то всего лишь бегал под землей от одержимых», съязвил Эдуард и демонстративно глянул на свою руку в шине. Чуть не погиб. «А почему не получилось?» Желчно пропела Вероника, насмешливо глянув на парня. И теперь уже мне пришлось купировать зарождающуюся ссору. Я громко покашлял в кулак и, не кривя душой, принялся рассказывать магичке о наших с магом тьмы приключениях. Она принялась внимательно слушать меня и попутно обрабатывать мои раны. В этом ей помогали электрический цвет фонаря, вода, бинт, спирт и йод. Эдуард тоже не стоял без дела. Он частенько вставлял в мое и так честное повествование свои архиважные мысли и уточнения. Посему рассказ вышел весьма подробным. Вероника выслушала его, разочарованно вздохнула и почти жалобно проговорила. Значит, под землей нет никаких сокровищ? Все было зря? Ага, выдал я и придирчиво оглядел свои раны. После работы девушки они выглядели намного лучше. Однако Вероника на этом не остановилась. Она достала из сумки золотой амулет, испещренный рунами. Эдуард, как увидел его, так сразу же вытаращил глаза и пораженно прошептал, словно магичка совершила какое-то святотатство. «Ты посмела украсть амулет Люпена?» «Взяла на время!» Холодно сказала девушка и облила мага тьмы презрительным взглядом. И, как видишь, он пришелся как нельзя, кстати. Парень пожевал губы и вдруг глухо выдал. Так может тогда срасти мой перелом? К целителю сходишь, твердо отбрил я его. А мне на учебу надо. Да и как я объясню в лазарете такую травму, ежели ее не убрать? Упал с кровати? Набросился оголодавший сокурсник? «Черт с тобой!» – процедил Эд, зыркнул из-под и сплюнул под ноги. Вероника победно посмотрела на мага тьмы и прижала амулет к моему многострадальному локтю. Я тут же ощутил прохладу металла, но вскоре она перешла в довольно болезненное пощипывание. Руны на амулете загорелись красным светом, а моя плоть стала медленно срастаться – Зрелище было довольно фантастическим, но я к такому уже привык. Поэтому без всякого изумления посмотрел на замысловатые белые линии, которые остались в тех местах, где срослась кожа. «Отлично!» – обрадованно выдал я, пошевелил пальцами. «Вот теперь они двигались так же лихо, как и прежде. Благодарствую, Веродика!» Девушка белозубо улыбнулась, убрала в сумку разряженный амулет и задумчиво проговорила. «И что мы теперь будем делать со всем этим?» «Ничего!» — пожал я голыми плечами и почувствовал, что начал замерзать. «Все-таки не май месяц на дворе. Просто будем молчать. Ничего не видели, ничего не слышали. Нам же не по пятнадцать лет, чтобы встревать во всякую дурно пахнущую муть. Зачем нам это?» «Ради чего? Денег или других благ? Так мы ничего не получим. А вот проблем грести можем». «Ректор, скорее всего, знает об этой ферме одержимых, но молчит». «Почему? Шут его знает. Но и нам следует молчать, хотя бы до поры до времени, а то меня турнут из академии или прибьют где-нибудь за углом». «А Люпену это, в отличие от Эда, очень не понравится». «Да». «Наверное, ты прав. Насчет Эда – так точно!» Грустно усмехнулась девушка и элегантным движением откинула со лба прядь волос. «А что я скажу барону о своей руке?» – мрачно процедил Эдуард и снова глянул на свою сломанную крысиную лапку. «Да он даже не заметит такую мелочь!» – небрежно отмахнулся я и серьезно добавил. «Господи, Эд, соврешь что-нибудь!» «Я не лгу учителю», — гордо вскинул наполовину лысую голову парень. «Пора начинать. Добро пожаловать в клуб», — усмехнулась Вероника, посмотрела на меня и с толикой тревоги уточнила. «А что, если тот, кто сотворил жертвоприношение, сумеет выйти на твой след? А как он найдет меня? Я же там оставил только обгорелые остатки кофты и майки, так что никто на меня не выйдет». Уверенно проговорил я и ощутил мелкую дрожь. Блин, холодно. В общем, девочки и мальчики, пора закругляться, я уже замерз. Значит, мы держим ротики на замке и никому не рассказываем о сегодняшней ночи, произнесла девушка и покосилась на Эда. А тот облизал губы и нехотя произнес. Я согласен. Но ежели Люпен что-то прознает о наших давишних приключениях, то я скажу, что вы силой заставили меня молчать. Годится, кивнул я. Тогда создавай портал, бросил Максимы Верники. Она хмуро глянула на него, но смолчала и принялась исполнять пассы. И уже вскоре около нас вспыхнуло подрагивающее зеркало портала. Эдуард быстро исчез в нем. Даже не став прощаться. А вот девушка задержалась. Она вперила в меня блестящие от любопытства глаза и с придыханием спросила. «А как ты узнал, что в коридоре была лестница? Мне показалось, что ты не хотел рассказывать об этом при Эдуарде». «Верно показалось», — сказал я и шмыгнул носом. «Все дело в логике. Я ведь видел пять тварей, и ни одна из них...» не смогла бы так быстро прибежать в тот коридор. Следовательно, я не увидел шестого одержимого. «А почему мне не удалось его заметить?» «Почему?» – выдохнула девушка. «Да потому что между мной и одержимым оказалось слишком много скальной породы. Он был на пару этажей выше меня или ниже. Отсюда я и сделал вывод, что он в тот коридор попал по лестнице». Хм, <litigation> нахмурилась мадичка. Конечно, твоя логика не без белых пятен, но главное, что она помогла тебе. И теперь меня мучит лишь один вопрос. На кой хрен кому-то совершать жертвоприношение и скармливать труп одержимым? Не знаю и знать не хочу. Мне плевать на то, что тут творится. Я доучусь до Нового года и со спокойной душой вернусь в особняк. «Я тебя поняла. Доброй ночи!» «Доброй ночи!» — сказал я и быстро пошел к опушке леса. А девушка вместе с лопатами и мешком скрылась в портале.